Глава девятая. Затишье. В те дни, когда в моем старом полку ушла напряженная боевая работа, когда войска второго Украинского фронта вели бои на подступах к Бухаресту, на нашем участке продолжалось затишье. Мы готовились к предстоящим большим напряженным боям. В воздушном бою многое зависит от личных качеств летчика, от его готовности к риску и самопожертвованию, от его воли к победе. Но смелости и отвага – это только одна сторона героизма. Другая сторона, не менее важная, это умение. Смелость, говорят, города берет. Но это только тогда, когда смелость, отвага, готовность к риску сочетаются с отличными знаниями. Эти слова, сказанные товарищем Сталином на приеме летчиков-героев Чкалова, Байдукова и Белякова, после их перелета через Северный полюс, призывали нас настойчиво учиться и готовиться к грядущим боям. Рассчитывать только на свою смелость, бесстрашие и даже на старый опыт мы не могли». Надо было искать новые тактические приемы, вдумчиво изучать поведение противника. Мне хочется поскорее начать боевую деятельность в новом полку, дать боевое крещение моему новому самолету. Но пока я веду теоретические занятия с молодыми летчиками, слежу за тренировкой пар, тренируюсь сам, веду разборы полетов. Молодые летчики прислушивались к каждому слову опытных пилотов. Это заставило меня еще старательнее готовиться к занятиям, анализировать собственный опыт. Решать, что из этого опыта в первую очередь следует передать молодежи. Я следовал своему старому правилу – учил и учился сам. Хорошо занимались растущие способные летчики Стеценко, Громаковский, Орлов, Крамаренко. С Громаковским храбрым, скромным и знающим летчиком у нас быстро установилась дружба. Мне нравилось, что он много работал над собой. Стеценко на занятиях был внимателен, а на отдыхе весел. Он очень любил летать. Бывало, обивает порог командного пункта и просит «Товарищ командир, разрешите полететь!». Крамаренко за несколько дней до моего прибытия вернулся из госпиталя. И он, и Орлов были отважными, грамотными летчиками. Все они упорно совершенствовали технику пилотирования. Командир, человек вдумчивый и наблюдательный, сказал мне как-то «Вы замечали, что если коллектив хороший, то те, кто похуже, подтягиваются?». Мне иногда встречались летчики, которые говорили «Он хорошо сделал, а я бы сделал еще лучше». В боях. а в них проверяются все качества летчика, выяснялось, что это пустые слова. Такие летчики сторонятся опыта других и не делятся своим. Они сами не растут и не помогают расти другим. Таких и надо подтягивать. Я внимательно наблюдал за своими товарищами, изучая каждого. По душе мне пришелся юный ординарец Давид Хайт. Никогда не приходилось ни о чем просить его. Давид сам все замечал и все помнил, и я чувствовал, что он привязался ко мне. Не знаю, когда он успевал, незаметно для меня, пришить мне воротничок, почистить аммунирование, то есть позаботиться о всех тех мелочах, на которые, казалось, ему некогда обращать внимания, потому что нагрузок у него было немало. Он был посыльным на КП, и ему часто давали поручения. Исполнял он их быстро и четко. Целый день, бывало, носится по аэродрому или возится у самолета лейтенанта войско Давид был активным комсомольцем и принимал деятельное участие во всех мероприятиях, проводимых комсомольской организацией нашей части. Он очень любил технику, все схватывал на лету. Как-то вечером, после напряженной боевой подготовки, когда и Хайту, как посыльному на КП, пришлось немало побегать, я мимоходом сказал ему: Тебе надо изучить шоферское дело, Давид. Уверен, что ты его освоишь быстро. Я, товарищ командир, на мотоцикле хотел бы ездить. Тогда бы одним духом все поручения выполнял. С этого дня я часто видел, как Давид возится у мотоцикла. Однажды я шел на КП. Меня обогнал мотоциклист. Это был мой ординарец Давид. Он заметил меня, оставил управление и, заложив руки в бока, лихо завернул их капе. Соскочил, подошел ко мне и, встав по стойке смирно, доложил. Товарищ командир, ординарец Хайт. Задание выполнено. Мотоцикл освоен. Да ты просто молодец. Когда ты успел так натренироваться? Он весело рассмеялся, а потом серьезно сказал. «Товарищ командир, ведь вы сами мне говорите, что комсомолец должен уметь добиваться цели».